Маруся лежала на ковре, разложив перед собой книжку. Дайнека присела рядом и взглянула на картинку. — Это не про Масяню, а про Чиполина, — назидательно заметила она. — Не ври! Здесь Масяня нарисована. — Нет, Чиполина, — снова возразила Дайнека. — Смотри, видишь? — Маруся ткнула пальцем в книжку. — Кто это, по-твоему? — Чиполина. — Дайнека, ты совсем дурочка! —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 — За нами, — Настя сделала небольшую паузу, — заедет Велор. — Лен, ты со мной? Я наверх собираться. — Иди, я тут посижу. Когда Настя ушла, Дайнека спросила. — Давно вы дружите? — С самого детства, лет с пяти, — охотно отозвалась Лена. — Иди сюда, Маруся, я тебе книжку почитаю. — Не хочу. Про Чиполину не хочу, — закапризничала Маруся. — Ну а про Масяню книжки у нас нет, — развела руками Дайнека. Вечером Серафима Петровна накрыла праздничный ужин. Посреди стола красовался фаршированный гусь. Стояли тарелки с паштетами, соусами и салатами. Переливаясь всеми оттенками рубина, торжественно возвышался хрустальный графин с изумительной вишневой наливкой, которую так хорошо умела готовить хозяйка дома. Вячеслав Алексеевич вернулся в восемь. Поднявшись наверх, он вскоре предстал перед дамами в белой рубашке и тщательно от брюках.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 За столом все умолкли, и только Вячеслав Алексеевич, усадив девочку себе на колени, сказал. «Видишь ли, Маруся, я-то с удовольствием. Да боюсь, твоя мама будет против. Ведь у тебя есть один папа. Нет у меня никакого папы. А ты ей нравишься. Я сама слышала, как она говорила тетке Насте". Лена покраснела. Серафима Петровна подхватила девочку на руки и суетливо заворковала. «Пойдем-ка, моя миленькая, поздненько уже».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 Дайнеке вдруг захотелось объясниться. — Ты что, серьезно? О чем ты? — заволновался Вилор. — Ну вот эти твои осисяи. Кого ты хочешь обмануть? — Я давно уже поняла, что вы с Настей. — Замолчи! — одернул ее Вилор. Дайнека притихла. — Ты не знаешь, что говоришь. Выслушай меня, только не перебивай. Я и сам могу сбиться, потому что волнуюсь. Вилор перевел дух.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 Тайнеко задумалась, ей самой хотелось бы это знать. Может быть, немного покатаемся? спросил Велор. Я хочу спать. Я знаю одно место на воробьевых горах, оттуда ночью Москва кажется перевернутой Вселенной. Вилор, я хочу спать. Больше они не разговаривали. Остановив машину у подъезда Дайнекиного дома, велор отчужденно сказал Спокойной ночи.